Ему было 25 лет. Он был высокого роста, худ и узок в плечах, впалой грудью, лицо тоже узкое, до странности длинное, точно вытянутое и застренное к низу, старообразное и болезненное, со смугло желтым цветом кожи, как у людей, страдающих печенью. Рот очень маленький и жалобный, детский, непомерно большой, точно лысый, крутой и круглый лоб обрамленный жидкими косицами длинных прямых черных волос. Такие лица бывают у монастырских служек и сельских дьячков. Но когда он улыбался, глаза его сияли умом и добротою, лицо сразу молодело и хорошело, как будто освещалось тихим внутренним светом. В эти минуты напоминал он деда своего, тишайшего царя Алексея Михайловича в молодости. Теперь в грязном шлафроке, в стоптанных туфлях на босу ногу, заспанный, небритый, с пухом на волосах, он мало похож был на сына Петра. С похмелья после вчерашней попойки проспал весь день и встал недавно, только перед самым вечером. Через дверь, отворенную в соседнюю комнату, Видна была неубранная постель со смятыми огромными пуховиками и несвежим бельем. На рабочем столе, за которым он сидел, валялись в беспорядке заржавевшие и запыленные математические инструменты, старинная сломанная каделенка с ладаном, табачная терка, пеньковые пипки, коробочка из-под пудры для волос, служившая пепельницей. Вороха бумаг и груды книг в таком же беспорядке. Рукописные заметки ко всемирной летописи Барония покрывала куча картузного табаку. На странице раскрытой, растерзанной с корешком книги, именуемой «Геометрия» или «Землемерие», «Радиксом» и «Циркулем к научению мудролюбивых тщателей» лежал недоеденный соленый огурец, На оловянной тарелке обглоданная кости, липкая от померанцевой настойки рюмка, в которой билась и жужжала муха. И по стенам с ободранными замаренными шпалерами из темно-зеленой травчатой клеенки, и по закоптелому потолку, и по тусклым стеклам окон, не выставленных несмотря на жаркий конец июня, всюду густыми черными раями жужжали, кишели и ползали мухи. Мухи же сжали над ним. Он вспомнил драку, которой кончилась вчерашняя попойка. Жибанда ударил засыпку, засыпка, захлюстку. И отец, ад и грач с Малохом свалились под стол. Это были прозвища, данные царевичем его собутыльником, за домовную издевку. И сам он, Алексей Грешный, тоже прозвище, Кого-то бил и драл за волосы, но кого именно не помнит. Тогда было смешно, а теперь гадко и стыдно.